Внук грассирует каждая «р» тройное. «Товарищи, вы нарочно отсрачиваете урок». «Да что вы? Что вы? мне не Вы всем рассказываете. Третьей группе вчера рассказывали. А нам не хотите». «Ну, хорошо, я расскажу». В первый раз я видел моего гениального деда в имении моих родителей. Он вошел... Держа в руках какую-то грязную тряпочку. У меня был мой любимый заяц Макарий Иванович, я очень боялся, что мой гениальный дед вытрет его грязной тряпочкой. Однако он сразу прошел на кухню кухарки и был там недолго. Как приехал, так и уехал на паровичке. Во второй раз я видел моего гениального деда при следующих обстоятельствах. Отец подарил мне детский велосипед. Я катался и захотел в уборную. Когда я вышел из уборной, я вдруг увидел, что мой гениальный дед держит мой велосипед за руль и намеревается на него сесть. Я испугался и закричал. «Дедушка, нельзя, ты его сломаешь!» «Нельзя так нельзя», — сказал мой гениальный дед и ушел. В 80 лет он был прекрасным ездоком верхом. Репин верхом ездил плохо. Лев Николаевич предлагал ему брать небольшие барьеры. Репин всегда отказывался. Однажды утром я увидел, что мой гениальный дед собирается на прогулку. Я попросил дедушка, можно я пойду с тобой? Если хочешь идти со мной, то молчи, сказал он. Я струсил и не пошел. На прогулке Лев Николаевич любил обязательно заблудиться. Если не заблужусь, то «Прогулка не в прогулку», — говорил он. «Понимаете, ему надо было немножко дезориентироваться. Спал он иногда после завтрака, иногда перед обедом. Тут допускались варианты. Мой гениальный дед часто ездил в Тулу. Он любил хлопотать за политических заключенных через тульского адвоката Гольденблата. Он помогал им в трудоустройстве, а деньгами не мог, потому что отдал имение жене и сам жил в Ясной Поляне гостем. «Я кругом виноват», — говорил он, — «мне всю жизнь другие люди служат». Был такой случай. Как раз, когда меня не было. Перед домом стоял вяз, дерево для бедных. На нем висел колокол. Кто хотел, мог звонить. Один посторонний человек позвонил, а когда мой гениальный дед вышел, тот принял его за слугу. Дал две копейки и попросил позвать его в высокоблагородие. Мой гениальный дед взял две копейки и сказал, что он и есть Лев Николаевич». Человек очень смутился, он стал извиняться и попросил две копейки назад. «Ну, нет, я их честным трудом заработал», — сказал мой гениальный дед и не отдал. Самые частые посетители Ясной Поляны были по горельце. Одному Лев Николаевич сказал, хотя, небось, и кальсон-то нет, и отдал ему собственные кальсоны. Мой гениальный дед был исключительно проницателен Так однажды с первого взгляда он сказал мне «А ты ночью не спал?» Меня это потрясло. Глаза моего гениального деда были чрезвычайно зоркие и разнообразные. Один знакомый подсчитал по пальцам, что у него за полтора часа сменилось десять выражений лица. Лев Николаевич довольно хорошо относился к художникам, позволял изображать себя. Во время сеансов мой отец играл ему общепринятые вещи или читал вслух Вообще, в доме запрещалось читать вслух. Только раз мой гениальный дед прочитал мне про Жилина и Костылина и спросил, кто больше понравился. До недавнего времени мой гениальный дед очень любил Софью Андреевну. Она пять раз переписала «Войну и мир» и четыре раза Анну Каренину. В дальнейшем он любил последовательно всех своих секретарей Абрикосова, Гусева и Булгакова. Чертков был злой гений моего гениального деда. Будучи вегетарианцем, Лев Николаевич даже яичницу считал некоторой роскошью. Он притворялся, что любит овсяную кашу, а на самом деле любил вареники в сметане. Чертков этим пользовался и всегда угощал моего гениального деда варениками в сметане. Если бы не Чертков, Лев Николаевич мог бы пойти на компромисс. Дачка на Кавказском побережье. Убийца Толстого... Киевский студент Манджос. Он прислал письмо о барской обстановке окружающей великого писателя и призвал. «Уйдите!» «Он прав», — сказал Лев Николаевич, и ушел. Другой убийца Толстого. Вагонный кондуктор, человек крайне правых взглядов. В вагоне было сильно накурено, а он не пожелал слушать. Мой гениальный дед вышел на площадку и простудился. Сначала была надежда. Домашний доктор Льва Николаевича Душан Петрович Маковицкий, словак, послал сестре Льва Николаевича телеграмму «много чаю». Он хотел сказать, что он очень надеется. Когда Лев Николаевич умер, один старичок сказал «Великий Лев умер». Поклонимся праху Великого Льва. Все желающие могли попрощаться со Львом Николаевичем. В одни двери входили, в другие выходили. 1956-1981 год.